Королевское правосудие Дойдя до площади маршала, Джизаль сразу понял, что это не так. Здесь никогда не бывало так людно во время заседания открытого совета. Торопливо проходя сквозь толпу, Джизаль немного опаздывал и запыхался после долгой тренировки. Он поглядывал на хорошо одетых господ, чьи голоса были приглушенными, а лица напряженными и ожидающими. Он приближался к кругу лордов с тревогой, поглядывая на стражников, стоявших по бокам инкрустированных дверей. Однако солдаты выглядели точно так же, как обычно. Тяжелые забралы скрывали все чувства. Джизаль прошел через переднюю, где яркие гобелены слегка колыхались на сквозняке, проскользнул во внутренние двери и вышел в просторное прохладное помещение за ними. Шаги отдавались дробным эхом от залоченного купола, когда он поспешно спускался по проходу к высокому столу. Под высоким окном стоял Челленгорм, чье лицо окрасили разноцветные лучи света, пропущенного сквозь витражное стекло. Офицер хмурился, глядя на скамью, установленную в одном конце зала заседаний. Вдоль основания она была обнесена металлической оградой. «Что происходит?» — спросил его Джезаль. «Ты что, не слышал?» — пониженный до шепота голос Чиленгорма выдавал его возбуждение. «Хов дал понять, что сегодня обсуждается какой-то очень важный вопрос». «А именно? Инглия? Северяне?» — здравяк покачал головой. «Не знаю, но скоро сами все услышим». Джизаль нахмурился. «Я не люблю сюрпризы». Его взгляд опустился на загадочную скамью. «А это для чего?» Тут огромные двери распахнулись, и в проход хлынул поток советников. «Все как обычно», — подумал Джизаль. «Разве что люди чуть более сосредоточены. Младшие сыновья, наемные представители. И тут у него перехватило дыхание. Впереди толпы шел высокий человек, чья роскошная одежда выделялась даже среди нарядов фильмош. На плечах у него лежала тяжелая золотая цепь, На лице застыло недовольное выражение. «Сам лорд Брок», – прошептал Джизаль. «Да, а вон лорд Ишер», – член кивнул на степенного пожилого человека, шедшего чуть позади Брока. «И Хайгин с Борезином. Что-то серьезное, не иначе». Джизаль глубоко втянул в себя воздух, глядя, как четверо могущественнейших дворян Союза рассаживаются в переднем ряду. «Никогда прежде в открытом свете не собиралось столько народа, как сейчас». На полукруглых скамьях для советников едва ли нашлось бы свободное место. С галереи для публики, расположенной высоко над головами сановников, вниз смотрело множество взволнованных лиц. Наконец Ихов шумно ворвался в двери и начал спускаться по проходу. Он пришел не один. Справа от него словно выплыл над землей высокий, стройный и горделивый человек в безупречном белом длинном одеянии, С скопной белоснежных волос. Архилектор Суль. Слева шел, слегка согнувшись и тяжело опираясь на палку, другой человек в черной с золотом мантии, с длинной седой бородой. Верховный судья Моровия. Джизаль не верил глазам. Три члена закрытого совета. Здесь. Челенгорм поспешил к своему месту, увидев, что песцы уже выгружают подполированную поверхность стола книги для записи и стопки бумаг. Лорд Камергер упал на свое место и незамедлительно послал за вином. Глава Инквизиции Его Величества скользнул в высокое кресло сбоку от него, тихо улыбаясь про себя, а верховный судья Моровья медленно опустился в другое, не переставая хмуриться. Возбужденный шепот в зале повысился на тон. На лицах магнатов в первом ряду появилось угрюмое и подозрительное выражение. Оповеститель занял позицию перед столом. На сей раз это был не обычный пышно разодетый болван, а смуглый бордатый человек с могучей грудью. Он высоко поднял жезл и ударил им об пол так, что мог бы поднять мертвых из могил. «Я объявляю, что собрание Открытого Совета Союза начинается!» — проревел он. Гул толпы постепенно сошел на нет. «На сегодняшнее утро у нас имеется только один вопрос», — объявил лорд Камергер, сурово озирая собрание из-под новейших бровей. «И этот вопрос подлежит королевскому правосудию». В зале зашумели приглушенные голоса. «Он касается королевской лицензии на торговлю в городе Вестпорт!» Шум усилился, недовольный шепот, беспокойное ерзание благородных задов по скамьям, знакомый скрип перьев по толстым страницам. Джизаль увидел, как брови лорда Брока сошлись к переносице, а углы рта лорда Хагена опустились вниз. Похоже, вопрос им не понравился. Лорд Камергер хмыкнул и отхлебнул вина, пережидая, пока оживление в зале стихнет. «Однако моей компетенции недостаточно, чтобы говорить об этом деле». «Вот именно!» — резко отозвался лорд Ишер. Он озабоченно ерзал на своем месте в переднем ряду. Хофф пригвоздил его взглядом к креслу. «И поэтому я вызвал сюда человека, владеющего всей информацией. Мой коллега из закрытого совета, архилектор Сульт».